Глава двадцать вторая Первым, без пяти двенадцать, приехал младший брат. Выйдя из своего джипа Чироки, он подошел к воротам и отпер висячий замок. В руках у него был маленький черный дипломат. «Семнадцатый, я пятый, ответь!» Услышала я в наушниках голос Спирина. Это был условный сигнал, которым по рации он давал знать группе захвата, что объект прибыл. Никакой семнадцатый отвечать не должен был. Такой усложненный порядок общения был разработан потому, что полковник, как, впрочем, и его брат, вполне могли прослушивать каналы милицейской радиосвязи. Войдя на огороженную территорию, Ершов-младший медленно направился к торцу здания, украшенному пресловутой рекламой. Не думаю, что она его интересовала. Просто в этом месте была тень, а солнце уже припекало вовсю. Полковник на «Фольксвагене» приехал ровно в двенадцать. «Семнадцатый, я пятый. Ответь, наконец, черт тебя подери!» Таким образом Спирина повещал группу захвата, что все в сборе. Вращая ручки штурвальчиков, я держала полковника в перекрестии прицела, пока он не спеша, уверенной походкой приближался к брату. Он был одет в форменную рубашку без галстука с коротким рукавом. С правой стороны у пояса рубашка заметно оттопыривалась. Очевидно, полковник был вооружен. Вспомнив о грамотах, украшавших стены его кабинета, я сильно не позавидовала бойцам группы захвата. Из их подвальчика до того места, где в тенечке расположился Ершов-младший и куда направлялся в данный момент Ершов-старший, было метров пятьдесят. И за те семь-восемь секунд, которые они потратят на преодоление этой дистанции, «Можно успеть расстрелять всю обойму пистолета?» «А где же крест, на котором вы девку подвесили?» Внезапно раздался в наушниках насмешливый и резкий голос полковника. «Кажется, нам везет, или точнее сказать, не везет братьям». «А черт его знает!» — угрюмо ответил младший брат. «Спроси в прокуратуре, деньги считать будешь?» «Я тебе доверяю, давай так!» Дипломат перешел из рук в руки. «Чего такой невеселый?» Не меняя насмешливого тона, спросил полковник. «Зато ты, братан, смотрю, здорово на веселе Хватил уже, наверное, коньяку грамм пятьсот. Тебе и море по колено, а мне здесь чего-то не по себе, предчувствие плохое». «Пьяный проспится, а дурак никогда», привычно отразил полковник обвинение в пьянстве. «А раз ты такой слабонервный, то нечего было сюда ехать». Принес бы деньги ко мне в кабинет, и тебе бы коньяка охватило. «Издеваешься?» — буквально взревел младший Ершов. Полковник пожал плечами. «Ну, извини, Карась, раз ты стал такой трезвенник о коньяке, больше ни слова. Ты, братан, бзикнулся уже на этом коньяке. Сил моих больше нет. Давай я тебе быстренько расскажу про Валентина и мотаем отсюда». «Что расскажешь?» — рассеянно спросил полковник. «В общем, я им сказал, что нужно грохнуть одного лоха и закопать в лесу. Место велел ему самому выбрать и яму выкопать заранее, а потом мне показать, где. Когда они меня привезли на место, это небольшая полянка около студенного ключа. Я их пострелял из стечкина и сбросил в яму вместе с пистолетом. «Стоп!» — резко воскликнул полковник. «За каким хреном ты мне это рассказываешь?» «О, допился! Сам же велел по телефону! Это когда ты сказал, что охрип, потому что ночью в лесу простудился, закапывая этих? Да не простужался я, а их я днем закапывал, жарище было несусветное. Пить надо меньше, братан. Пьяный проспится, а дурак никогда. А такой идиот, как ты, и подавно!» Взревел полковник и полез под рубашку. «Семнадцатый, вперед!» Услышала я в наушниках голос Спирина. Оторвавшись от бесполезного теперь окуляра, я невооруженным глазом увидела, как, отбросив в сторону листы ржавой кровельной жести, из трех проломов фундамента одновременно выскочили собровцы в бронежилетах, по два из каждого пролома. Первые, выскочившие, разбегаясь веером, стали окружать братьев, а вторые, вскинув укороченные автоматы Калашникова и встав на колено, взяли братьев на прицел. Над пустырем прогремел голос из мегафона. «Вы арестованы! Поднять руки! В случае сопротивления стреляем на поражение!» Но стрельбы не было. Был только один выстрел. Стрелял полковник. Как и следовало ожидать, он не промахнулся. В свой висок промахнуться невозможно. Ершов-старший Грузно упал рядом со стеной Пакгауза. Я взглянула в окуляр и на белой стене увидела то, о чем говорил полковник, рассказывая об охоте волков на лося — красную жижу. Оторвавшись от прицела, я заметила, что младшего брата с заломленными назад руками ведут к въезжающей в ворота милицейской машине.